Глава двадцать вторая. Занятное местечко. Елену Петровну Гурову похоронили на Сарақучинском кладбище рядом с ее родителями и бабушкой. В чем-то процедура похорон могла показаться спаспешной, как будто присутствующие и главным образом организаторы спешили поскорее с этим закончить. Поминки проходили в ресторане пансионата. Торцет длинного стола стоял пустой стул. Перед ним фотография Елены Петровны. На которой она была еще молодой и с кудрявыми волосами. Рядом с фотографией в инвалидном кресле сидел генерал Гуров. За неделю, прошедшую с дня смерти жены, он превратился в худого дряхлого старика с пожелтевшей кожей. Пиджак на его ослабевших плечах висел как на вешалке. Все вместе пустой стул, фотография с крепкой лентой и жалкий вид Александра Ивановича производило тягостное впечатление. Сидевшие за столом, взглянув на него, поспешно отводили глаза. По сложившемуся обычаю, перед каждой выпитой рюмкой друзья и знакомые вспоминали, каким прекрасным человеком была усопшая. Уже прозвучало несколько спичей, когда пришёл черёд Игачёва. Он сидел за столом, темнее грозовой тучи, и не сразу сообразил, что должен говорить. Поднявшись, выглядел растерянным, что было для него совершенно не свойственно. Леонард для нас с Маргаритой был родным человеком. Начал он и вдруг вспомнил, что не взял в руку рюмку. Она не была идеальной, но мы все её очень любили. Денис Андреевич поднял глаза и вдруг замолчал. От двери к столу, как флагманский корабль на всех парусах, неслась высокая и крупная женщина с замысловатой причёской. Гуров тоже заметил её и, пустив слезу, прошептал: "Марго". Она прямо к нему стремилась к генералу и склонившись обхватила его руками. Прости меня, Саша, не успела на похороны. Самолёт в Вене задержали, пришлось сидеть в аэропорту. Прими мои соболезнования. Кирилл подал знак официантам, те принесли дополнительные приборы и поставили рядом с Тигачёвым ещё один стул. Денис Андреевич сдвинулся в сторону и после того, как жена села рядом, налил ей водки. Марго взяла рюмку и, поднявшись, сказала: Помянем Елену Петровну. Хорошая была женщина, хоть и характерная. Опрокинув рюмку в рот, она выдохнула, и в тот же момент к ней со всех сторон потянулись тарелки с закусками. С поминками уложились 2 1/2 часа. К началу третьего за столом оставались лишь самые близкие, и разговоры свелись к воспоминаниям и горьким сожалениям об утрате. Ульяна в них не участвовала, она будто внутренне дистанцировалась от этих людей и глядела на них как на вредных насекомых с предубеждением и недоверием. Исключение, пожалуй, составляли только Надежда и Кирилл, но они сидели на расстоянии друг от друга и никакой поддержки ей не оказывали. Вадим Флеер тоже был здесь, и по тому, как он поглядывал на Ульяну, делалось ясно, что Вигачёв рассказал ему про их записанный разговор. Но если бы получилось коротко сформулировать мысли и общее состояние самой Ульяны, это прозвучало бы так: "Ну, сволочи, погодите. Моё время ещё придёт". В такой позиции не было ни христианского смирения, ни профессионального хладнокровия, но ей было наплевать. Она поставила цель, наметила план, и теперь её никто не мог остановить. Заметив, что Вадим Флейер встал и бочком продвигался к выходу, Ульяна тоже поднялась и размеренным шагом, не привлекая внимания, нагнала его на площадке у лестницы. И как только дверь ресторана захлопнулась, она схватила его за оделоктем и применила удушающий приём. Флеер дёрнулся, охрипел и вместо того, чтобы отбиваться, стал бестолково хватать её за руки. Дождавшись, пока он ослабеет, Ульяна уменьшила давление на сонной артерии и прошептала Флееру в ухо: "Ну что, гадюнаш?" Расскажешь, или тебя сразу придушить? Он слабо прохрипел. "Ульяна Сергеевна, отпустите. Расскажешь? Всё расскажу. Сейчас я тебя отпущу", предупредила она. "Но ты не дёргайся, не вздумай бежать. Не вздумаю. Запомни, у меня с собой пистолет". Ткнув его в спину пальцем, Ульяна многозначительно засунула руку в карман и отступила назад. Флэр обернулся, ощупал ее взглядом и моментально оценил ситуацию. Он был крупнее и выше. Если бы не последнее предупреждение и рука, сжимавшая в кармане пистолет, он с легкостью бы с ней совладал. Что вам надо от меня? Расскажи, как убивал моего отца. Я не виноват в его смерти. Флэр дернулся, но с места не сдвинулся. Ты вёс его в приемный покой. начала Ульяна, но он жаром ее прерывал. Мне поступил приказ от вышестоящего начальства. Прислушайтесь к записей, все поймете. Ты не мог не знать, что речь идет о жизни и смерти, но ты ничего не сделал, чтобы его спасти. Я был в состоянии прострации, выкрикнул Флайер. Я маленький человек. Ну да, зловеще протянул Ульяна. Маленький человек с большими амбициями и планами на карьерный рост. он деловито вставил Законом не запрещено и не наказуемо а мы это поправим Она также деловито кивнула Думаю лет на 10-15 наскребём Не оказание помощи человеку, приведшей к его гибели, преступность сговора и мошенничество в особо крупных размерах Крыса ты, флер, а не человек Простите, Ульяна Сергеевна, но я не собираюсь разговаривать с вами в таком тоне Заткнись, сволочь! Обещаю, я буду грызть тебя зубами. У тебя не будет ни одного спокойного дня, обещаю. Может, договоримся? Быстро спросил Флайер. Да, ну. Ульяна с вызовом улыбнулась. И что ж ты можешь предложить? У меня имеется информация, подкрепленная документами, которые помогут меня реабилитировать. Речь идет об убийстве Гуровой, справилась она. Нет, хотя я совершенно уверен, что её убил Тигачёв. Готов дать показания. Тогда о чём ты хочешь нассказать? Об имуществе и финансах завода Технопласт. Где эти документы? Сегодня вечером привезу, заяскивая, Флейер угнулся. Давайте условимся, где и во сколько встретимся. Сегодня вечером в 6:00 в моём номере, проговорила Ульяна. Он покачал головой. Не получится, у меня есть дела в пансионате, мне не успеть. Лучше в 9. Буду ждать. Ульяна кинула его убийственным взглядом и предупредила: "Не обмани, а не то знаю, знаю". Флиер попятился, соскользнул ногами с верхней ступени и едва не свалившись, ринулся вниз. Ульяна вытащила руку из кармана и обернулась на звук открывшейся двери. Из ресторана вышли Тигачёв и его жена Марго. Заметь, Фуляяну, она приказала мужу. Я сдержусь, а ты иди в апартаменты. Там на кровати найдешь два пакета. В одном джемпер для тебя, в другом сумка для твоей бабы. Марго, как ты могла? Слабо возмутился Денис Андреевич. Уехала? Марго извивительно рассмеялась. Ничего, подаришь сумку потом. И обязательно передай, что это от меня. Ленка протрепалась. Хмуро бронял Тигачёв. Вот гадина ядовитая. А покойниках или хорошо, или никак. Маргово похлопала мужу по плечу и, провадив его взглядом, обратилась к Ульяне. Как поживаете, дорогая? Нормально, она ответила первое, что пришло в голову. Вид у вас не весёлый. Мы только что с похорон. Что-то не припомню, чтоб вы любили Елену Петровну. Я неплохо к ней относилась. Уточнила Ульяна и переведя разговор, сказала: "Мне очень жаль, что Денис Андреевич болен". "Тигачёв?" Марго удивлённо округлила глаза и расхохоталась. "Да он здоров как бык. С чего вы взяли?" Ульяне сделалось не по себе, то ли от неуместного смеха Марго, то ли от её ответа, который не соответствовал сложившимся представлениям. Денис Андреевич сам сказал, что серьёзно болен. Врёт. Безобилично заявил Марго. А если врёт, значит чего-то хочет. Елена опустила глаза, пытаясь осмыслить услышанное. Но ему пришла ещё одна мысль, которую она реализовала. Знаете, перед смертью Елена Петровна подала на развод. И не только знаю, Марго уверенно закивала. Я сама её свела со своим братом и попросила, чтобы он подобрал для неё толкового адвоката. Должна вам сказать, что этот развод был полнейшей фикцией, способом напугать Гурова. Лена никогда бы с ним не развелась, она слишком его любила. А я слышала, что у нее была связь на стороне. Что? Марго снова расхохоталась. Плюньте в лицо тому, кто так сказал. Это курица всю жизнь хранила верность своему дураку. Простившись с Марго, Ульяна вышла на улицу и направилась к реке. На душе было мерзко, и ни о чём не хотелось думать. Информация, которую только что получила Ульяна, полностью опровергала утверждения Тигачёва. Всё перепуталось так сильно, что было непонятно, за какую ниточку тянуть, чтобы распутать этот дьявольский клубок лжи, наветов и преступлений. До встречи с Флеером оставалось около 5 часов, и их надо было как-то скоротать. Она посидела на берегу, потом погуляла по перелеску, И в конце концов вышла к П. П. Там спросила, все ли гости уехали, и получив ответ, зашагала к главному корпусу. В вестибюле Руднева сказала, что ее искала Надежда. Ульяна позвонила ей, но связи не было. Яна отправилась искать подругу. Сначала зашла в номер и, не найдя ее там, обошла главный корпус, вспомнив, что Надежда собиралась пойти в бассейн. Ульяна отправилась туда. Но даже в самом страшном сне Ульяне не явилось бы то, что пришлось увидеть, как только она вошла в раздевалку. Там между деревянными шкафами для одежды с проловленной головой лежал распростертый Флейер. Он лежал на полу в большой влажке крови, уставивший смертными глазами в потолок. Рядом валялся окровавленный металлический огнетушитель. Ульяна осторожно приблизилась к нему, присела и прикоснулась к передней поверхности шеи. Не уловив пульса, она прислушалась и вдруг услышала плеск воды, доносившийся из за двери, которая вела к чаше бассейна. Прежде чем отправиться туда, Ульяна набрала номер Кирилла и, по счастью, ей удалось дозвониться. Кирилл, тихо проговорила она, у нас еще один труб. Кто? испуганно выкрикнул он. Флайер. Немедленно разочаруй Дюкова. Пои срочно идёт в женскую раздевалку бассейна. Да, и позвони Богданову. Закончив разговор, Лена переступила через тело Флеер и подошла к двери. Прислушавшись, услышала тот же плеск, но только теперь к нему прибавились какие-то всхлипы. Она распахнула дверь и ворвалась в бассейн. Там в воде увидела двух человек, которые боролись не на жизнь, а на смерть. Подбежав к бортику, она, как была в одежде, прыгнуло в воду и пока гребла, торопив мессаженками, успела разглядеть Тигачёва, который удерживал чуто голову под водой. Он был в том же костюме, в котором сидел на поминках. Поймав на себе его безумший взгляд, Ульяна вдруг испугалась и перестала грести. Однако, взглянув под воду, ужаснулась: там из последних сил, отбиваясь, извивалась Надежда. Казалось, ещё секунда И она захребетится. С утроенной силой Ульяна до гребла до Тигачева, схватила его за волосы и запрокинула голову назад. Мгновенно, нахлебавшись воды, он отпустил надежду и бросился на Ульяну. Она растрепала ему лицо и какое-то время сопротивлялась, но Тигачеву удалось затолкнуть ее под воду. Размахивая руками, безо всякого толка Ульяна уже тонула, когда почувствовала, что хватка Тигачева ослабла. Вырвавшись на поверхность, она увидела, что теперь он избивает напавшую на него надежду. В тот же момент у бортика прозвучал громкий всплеск, и поднялся фонтан брызг. В плывущем к ним человеке Ульяна с радостью узнала Кирилла. "Помоги!" крикнула она и схватила за руку Тигачева. Тот наотмашь двинул ее по лицу, да так сильно, что кажется на секунду она потеряла сознание и ушла под воду. Быстро придя в себя, Ульяна выплыла на поверхность и увидела, как Кирилл отбивает у Тигачёва надежду. Силы были неровны, могучий Тигачёв значительно превосходил Кирилла по мощи. Он схватил его за горло и начал душить. Но именно тогда поднялся ещё один фонтан, и Тигачёв оказался в руках Дюкова. На этом водяное сражение и закончилось. Дюков и Кирилл втащили Тигачёва на бортик. После нокаута от Дюкова он приходил в себя в течение нескольких минут. За это время Надежда всё рассказала. Я шла в раздевалку за Флейером, но как только открылась дверь, из-за неё выскочил Тигачёв и ударил Флейера по голове огнетушителем. Я собралась бежать, но Тигачёв затащил меня в раздевалку. Мне удалось вырваться, и я побежала к бассейну. Там он нагнал меня, сбросил в воду. и стал топить. Если бы не Ульяна, не в силах сдержать эмоции, она разрыдалась. Если бы не Кирилл и не Дюков, справедливости ради заметила Ульяна. Кирилл хлюпая ботинками, подошел к Надежде и прижал ее к себе. Прости меня, я виноват. Она доверчиво уткнулась носом в его мокрую одежду и разрыдалась еще сильнее. Не бойся, любимая. Кирилл погладил ее по голове. Больше никому не позволю тебя обидеть. Тигачёв понемногу приходил в себя и вскоре уже сидел на кафиле. Оглядевшись, он безнадежно повесил голову и оставался в той же позе до тех пор, пока не приехала оперативная группа. Из раздевалки вышел Богданов и приказал: "Рассказывайте, как всё случилось". Надежда повторила свой рассказ, который Ульяна дополнила кое-какими подробностями. Два оперативника поставили Тигачева на ноги и подвели к следователю. Ну что, спросил Богданов, не рассчитал, что будет свидетель? Прокололся голубчик. Прошу мне не тыкать, прорычал Тигачев. Привыкай на зоне только так и никак иначе. По молчанию Богданов поинтересовался. Послушай, а для чего-то зачил его в женскую раздевалку? Логичнее было бы в мужскую, все ж такие какие никакие об мужики. Потому что в женской нет камеры наблюдения. Дюков стянул себя мокрый пиджак, скрутил его и мускулистыми ручищами выжал воду. Всем оставаться здесь до тех пор, пока работает криминалист, распорядился Богданов. И прежде чем уйти в раздевалку, не весело пошутил: занятное тут у вас местечко.